Глава 14. После убийства полковника Карпова Коржиков перебежал к австрийцам. За те ценные показания о расположении и настроении русских войск, которые он сделал в австрийском штабе, ему удалось получить свободу, и он пробрался в Швейцарию, в Зомервальд. Он думал, что он там никого не застанет, но, к его удивлению, Коржиков, Бродман и все члены «семерки» были на местах. В доме Любовина был организован их боевой штаб. Только что окончилась конференция интернационалистов в Циммервальде, и на ней была принята формула, предложенная Ленином. С точки зрения рабочего класса и трудовых масс всех народов России, наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск. По поводу этой формулы среди иммигрантов шли разговоры. Ее считали слишком резкой. Для членов «семерки» не было тайны, что Ленин получил крупные деньги от германского правительства, Это многих отшатнуло от него, отошел от него и Федор Федорович, но Ленин назвал их социал-предателями и замкнулся в работе с тесной кучкой преданных ему людей, исключительно евреев. Бродман был в этой группе. Он вызвал Коржикова к себе, долго беседовал с ним, ездил с докладом о нем в Центральный комитет и затем с глазу на глаз передал Виктору следующее. В Швейцарии германским правительством организована специальная контора для пропаганды в войсках, воюющих с германской коалицией. Мы должны использовать эту контору в своих целях, в целях мировой революции. Мы должны отправиться туда, а оттуда — в Россию, где стараться поднять социальное движение, организовывать забастовки, революционные вспышки, Подготовлять сепаратизм составных частей государства, устроить гражданскую войну и агитировать в пользу разоружения и прекращения кровавой войны. Такова общая директива германского правительства. Она вполне совпадает с задачами нашей партии. Вы назначаетесь руководителем «семерки», которая будет работать в Петрограде. Войдите в связь с членами Государственной Думы Петровским, Бадаевым, Муратовым, Самойловым и Шаговым, Бродман нервно засмеялся. «Вот видите, все русские, вам бояться нечего». «Да хоть бы и не русские», — сказал Коржиков. «Мне это всё одно. У меня этого нет». «Вам помогут поступить в войска под вашим именем. Ваша задача — развратить и изнежить солдат так, чтобы они боялись идти на фронт. Но не бойтесь, товарищ, вам все помогут. Развращайте в лазаретах, кинематографах, театрах». «У нас теперь на это большие средства, и само общество за нас. все готово. Говорите, пишите, толкуйте одно. На войне единственный страдалец и герой — солдат. Поднимите солдата на высоту и втопчите в грязь офицера. Про офицеров говорите только скверное». «Как же мы это сделаем?» — сказал Коржиков. «Таких, как я, немного». Бродман опять засмеялся. «Не беспокойтесь, товарищ. Вся русская интеллигенция вам бросится помогать». Ведь это стадо трусливых баранов, и нужно только втиснуть ее в армию, и она, как гнилостный микроп, разложит ее. Помогайте всячески создавать на помощь интендантству и военно-санитарному ведомству, союзы городов, земские дворянства, какие хотите. Устраивайте туда молодежь, не желающую умирать, а в прессе и в полках поднимайте шум о том, что тяжесть войны ложится неравномерно между господами и народом. И укажите на эту уклоняющуюся молодежь. Помните одно, товарищ, что нам надо теперь валить уже не царя, а трон. Эть с вальцами, но нам надо свалить всю интеллигенцию. Доказать народу, что она его обманывает и обдирает, посеять вражду к ней и создать солдатскую диктатуру. Чем глупее и хуже будет это правительство, тем лучше. Когда все будет готово, явимся мы и станем править по-своему. Тогда наступит истинный социализм, и мы сбросим капиталистов и уничтожим империалистическо-буржуазный строй. Создайте неслыханный разврат в тылу. Разврат открытый на глазах у всех. Старайтесь пошатнуть веру в церковь. Сделайте из солдат сознательных рабочих. Поставьте политику и принадлежность к политической партии краеугольным камнем. Добейтесь, чтобы партийность стала порядочностью и вы разрушите колосса на глиняных ногах. Чем хотите, анекдотами, песенками, театром, сделайте так, чтобы быть генералом стало стыдно, а солдатам почетно. Играйте на преклонении общества перед солдатами и постепенно создавайте такого солдата, в котором ничего солдатского не было бы. Ждите момента. Когда настанет усталость от войны, мы ударим всеми силами по этому фронту и объявим открыто наши лозунги Далой войну, мир хижинам, война дворцам, достраствует да пролетариат. Создавайте из преступников героев и привлекайте уголовный элемент на свою сторону. Наша тактика противопоставить государю, государственную думу и общественных деятелей, и одновременно посеять вражду между общественными деятелями. Вселите в них недоверие, внушите толпе, что солдаты и рабочие единственные чистые люди в России и подберите из среды их самых развращенных негодяев. Посмотрим, кто победит. Чье сердце окажется сильнее. Сердце, пылающее любовью, или сердце, пропитанное ненавистью? Христиане говорят, что у них в жизни должно быть три путеводных маяка. Вера, надежда и любовь. И любовь из них главная. Мы будем сеять безверие, отчаяние и ненависть. И ненависть больше всего. Посмотрим, устоит ли Христос. Виктор торжествовал. Это было именно то, что так нравилось ему. После того, как лунную зимнюю ночью он свалил выстрелом Лукьянова, а потом полковника Карпова, он почувствовал сладостную радость в убийстве человека. «Вот был, — думал он, — полковник Карпов. Его все любили и уважали, и им держалось много людей. А вот нет его и не будет никогда. И это сделал и я. Я тот, кто несет смерть и разрушение». Есть люди, которые служат Богу и ангелам. Что у них? Нищета и голод. Я послужу дьяволу, и посмотрим, кто сильнее — дьявол или ангел. Но главное, что восхищало Коржикова в учении Бродмана, было то, что оно открывало ему путь к веселой жизни, к открытому разврату, что так отвечало его пылкой и страстной натуре. Из Швейцарии через Германию Коржиков пробрался в Швецию, а оттуда в Петербург, где без всяких помех поступил на службу в гвардейский запасной батальон. Снабженный и снабжаемый широко средствами, Коржиков весь отдался выполнению программы, продиктованной ему Бродманом.